Глава 8. Заговор. В пути поручик обдумал свои планы на день и внес в них некоторые изменения. Не о чем ему с психиатром разговаривать. Пока Титов мог предъявить только собственные страхи. Визит на телеграф много времени не занял, и в Киевский университет отправилась телеграмма с просьбой подтвердить или опровергнуть существование историка Данилы Рогова. А если сведения о таковом имеются сообщить, куда он делся. А вот по университету пришлось побегать. Начать с того, что одним корпусом он не ограничивался. И Титов первым делом прибыл не туда, что выяснилось спустя добрых полчаса блужданий по коридорам и переходам весьма запутанного здания. Потом была поездка через весь город на окраину, где для университета совсем недавно возвели несколько корпусов, включая общежитие. И еще больше часа блужданий по переходам, лестницам и кабинетам среди растерянно пожимающих плечами людей, не способных точно ответить на вопрос, где находится исторический факультет. Титов сделал небольшое открытие. Оказалось, Федорка тоже являлась частью университета, несмотря на отдельное название. В одном из зданий имелось развесистое генеалогическое древо этого уважаемого учреждения, и Институт небесной механики висел на одной из его ветвей. Поиски в конце концов увенчались успехом, и Титов обнаружил не только нужный факультет, но после непродолжительных расспросов и человека, способного ответить ему наиболее полно. Вот только занятие у того сегодня не предполагалось, и побеспокоить профессора Введенского предстояло дома если деятельный преподаватель никуда не ушел, а он очень любил прогулки по городу. К разочарованию Титова жил и Полит Степанович на Преображенской, у самой Стрелки. И снова поездка через весь город, который уже начал казаться поручику родным и отлично знакомым. Натан искренне радовался, что утром взял автомобиль и сочувствовал незнакомому пока историку, которому приходится проделывать этот путь каждый день по два раза. А еще с и думал, что знакомство его с городом начинается весьма своеобразно, с научных умов и прочих представителей общества, обыкновенно избегающих внимания полиции. Один только список подозреваемых из самых опытных и профессиональных вещевиков города чего стоил. Натану повезло, в Веденске никуда в первой половине дня не собирался. Сидел на веранде небольшого деревянного домика, пил чай из самовара в обществе, очевидно, своей супруги, и был настолько похож на тот образ, который возникает в сознании любого далекого от науки человека при слове «профессор», что Титов в первый момент растерялся. Лет 60 на вид, с аккуратной седой бородкой клинышком, в изящных дорогих очках, он даже в домашнем выглядел настолько солидно и представительно, что хоть теперь за кафедру. Да и домашнее у Введенского было словно с картины. Туфли, брюки со стрелками, светлая рубашка с жилетом и стеганый атласный шлафрок. Супруга профессора была ему под стать. Ухоженная, даже сейчас еще красивая женщина, с толстой полуседой косой, уложенной вокруг головы и узорчатым платком на плечах. «Доброе утро», — проговорил поручик, поднимаясь на веранду и снимая фуражку. «Профессор Введенский?» «Он самый», — кивнул тот, вставая гостю навстречу. «С кем имею честь?» «Натан Ильич Титов, уголовный сыск», — склонил голову сыскарь, пожимая сухую и твердую, как щепка, ладонь профессора. «Это, однако, номер. Чем меня угораздило привлечь внимание доблестной городской полиции?» — растерялся Введенский. «Ничего такого, не беспокойтесь». Я к вам, хоть и по долгу службы, но исключительно по вопросу ваших научных интересов. За консультацией. Ах, вот оно что!» Еще сильнее изумился профессор, но жестом предложил поручику присесть. «Наталья Аркадьевна, будьте любезны еще одну чашку». «Внимательно слушаю вас, господин полицейский». «Признаться, я обескуражен и сметен. Что же такое стряслось в нашем тихом городе, что понадобился историк древнего мира?» «Расследуете убийство императора Рима?» «Увы, нет», — мотнул головой Титов. «Вполне современное событие, которое, боюсь, может оказаться не последним. И консультация требуется не столько по истории, сколько по вашему факультативному профилю. В университете сказали, что вы также увлекаетесь историей религии и примитивных верований, так?» «Совершенно заинтригован». «Выкладывайте». В Веденске сделался похожим на взявшую след гончую. Весь подобрался, подтянулся, подался вперед, впившись взглядом в гости. Натан постарался изложить обстоятельства как можно точнее, не упустив ни единой детали, не зная, что может иметь значение, а что нет. Профессор слушал внимательно, задавал уточняющие вопросы довольно странного содержания. «Какая была свеча?» какая бечевка, из чего венок и какого дерева горбыль использовался для плотика. И по мере повествования делался все более задумчивым, рассеянным и хмурым. — Совершеннейшая чушь! — подытожил он рассказ Титова. — В каком смысле? — В прямом. — Это не подходит ни под один известный мне ритуал. — Да это вообще ни на что не похоже. Вся суть жертвенного языческого ритуала в том, чтобы отдать жизнь определенному божеству или стихии. Если в воде, то ее топили, если сжигали, то живьем, если резали, то на алтаре и опять же живую. А здесь странное смешение жертвы и вычурного похоронного обряда. На первый взгляд еловый венок уместен, ель всегда связывали со смертью и дорогой в потусторонний загробный мир, но церковная свеча, веревка на руках, вот этот, простите, мухлеж с привязанными грузиками, чтобы тело не утопло, да еще вы говорите, что покойницу вновь прибило к берегу почти сразу, а это дикость для ритуала, самый дурной знак, какой можно представить. «И что из этого следует?» — уточнил Натан, потому что профессор замолк, задумчиво поглаживая бородку. «Я готов поручиться, что это не последователи некоего древнего культа, вроде вот тех язычников, что поселились на песчаном». «А вы у них бывали?» — растерялся Титов. «Но, разумеется, я не мог пропустить такого необычного соседства», — возмутился Введенский. — Они весьма подкованы в ритуальных традициях, эти язычники. — Не все используют, но подобное вот сочинить — вряд ли. — Так, может, намеренно, чтобы запутать следствие? — А почему это, простите, должны делать именно язычники? — с иронией поинтересовался профессор. — Видите ли, какая штука, Натан Ильич, человеку, привыкшему выполнять дело правильно... Очень сложно переломить себя и заставить совершить те нелепые ошибки, которые обыкновенно допускает новичок. Вот скажите, вы бы могли ехать в седле с заметно разными стременами? Или, эм, я, признаться, не силен в особенностях полицейского ремесла и не могу подобрать достаточно верную аналогию? Не трудитесь, я понял, о чем вы. Имейте в виду, что ошибки выдают дилетанта? Да, суть вы ухватили. Или нарочито, или, напротив, в тех деталях, которые может знать только мастер. Но здесь мы имеем дело скорее со стилизацией и вольной интерпретацией. Некто пожелал создать ритуал, основываясь на довольно обширных, но поверхностных знаниях. С какой целью, этого я уже сказать не могу. Есть у меня смутное ощущение, будто что-то похожее я уже где-то видел, но не упомню. Я подумаю, еще, если вдруг осенит, и непременно сообщу. С Веденским Натан распрощался тепло и к взаимному удовольствию, снабженный некоторой пищей для размышлений. От профессора Титов вновь отправился через весь город, на родную уже Полевую, где неподалеку от департамента располагалась земская больница и центральный морг, он же заодно судебный. С момента обнаружения тела прошло уже почти пять часов, и Натан надеялся, что Филиппов закончил вскрытие. Отчет еще не был готов. Дежурный санитар развел руками и предложил полицейскому лично расспросить Филиппова, который находился в Прозекторской, и даже объяснил, как туда пройти через пустые гулкие, запутанные подвальные коридоры. И поручик, где по указаниям, где наитием, где наобум, вскоре нашел нужное помещение. В холодной царила совершенно незабываемая и неповторимая смесь запахов. Резкий дух химии, особенно хлорки, которые мыли полы, металла прозекторского стола, застоявшейся мертвые крови и легкий, навязчивый и неистребимый, тошнотворный, сладковатый привкус гниения. — А, Натан Ильич, проходите! — заметил Филиппов посетителя. «Руки уж, извините, не подаю, но для вашего же душевного спокойствия. С телом я только закончил и имею кое-что сказать», — сообщил он, отмывая руки в жестяной раковине, расположенной в изголовье прозекторского стола. На том лежало покрытое серо-желтым полотнищем тело, а на патологоанатоме поверх халата того же цвета был нацеплен фартук из толстой грубой кожи, неотличимой от мясницкого. «Слушаю внимательно». «Еще одна проститутка?» «Определенно нет», — качнул головой медик. «Ее не опознали», — понимающий уточнил Титов. «Не опознали, но дело не в этом. Она чисто физически не могла быть проституткой. При жизни это была невинная девушка. Судя по ее рукам, я бы предположил, что швея или вышивальщица. Очень специфические мозоли на пальцах». Она не так ухожена, как предыдущая жертва, но явно была достаточно чистоплотной особой и точно не нищенствовала. Нормально питалась и мылась. Неизвестно ударили сзади по голове и лишь после этого утопили в реке. Последнее, впрочем, к ее же счастью. В каком смысле? озадачился натан. Удар был очень сильным, пояснил патолога Анатом. Небольшим тупым предметом, может быть, ломиком или гаечным ключом. Она и без утопления, наверное, долго не прожила бы и вряд ли пришла в сознание. А если бы даже очнулась и выжила, это была бы исключительно печальная жизнь. Такие удары никогда не проходят бесследно». «И когда все это случилось?» «Смерть где-то с девяти до полуночи», — ответил Филиппов, аккуратно снимая фартук. А сколько она до этого была без сознания, увы, не скажу. Рано долго мокла, разобрать что-то невозможно. — Ясно, спасибо. — А фотографии и портрет уже есть? — пробормотал Натан. — Фотограф был. Когда проявит и все приготовит, не знаю. Художник тоже был. Сделал несколько набросков. Вон там, на полке возьмите. — И удачи в поисках. — Спасибо. Кивнул Титов, забрал бумаги и распрощался. С утра погода потихоньку портилась. Небо хмурилось в унисон настроению Титова, а теперь вовсе заморосил мелкий дождь. В морг Натан попал через его основной подъезд, куда привозили тела, а сейчас вышел через другой выход, расположенный ниже уровня дороги. Поднялся по вытертой каменной лестнице, укрытой козырьком, и там задержался, вдыхая свежий сырой воздух, пахнущий мелким дождем. После морга тот казался особенно вкусным. Вышел поручик в глубокой задумчивости. Пока связать с Наваловой новую жертву не получалось, кроме чисто внешнего сходства. Исключать знакомство двух женщин пока не стоило, а Глая наверняка пользовалась услугами портних. Однако образ жизни у них был настолько разный, что Титов затруднялся представить себе человека, которого эти несчастные могли бы одинаково сильно обидеть. Автомобиль Натан отпустил возле больницы. У шофера оканчивалось дежурство, а сам поручик намеревался зайти после в департамент. Титов в охотку преодолел расстояние пешком. Мелкая серая морось не тревожила, даже напротив заметно освежала. Однако до 23-й комнаты Натан не дошел. В здание он попал через главный подъезд, и там дежурный сообщил ему о вызове Черкова, так что поручику оставалось лишь послушно предстать предгрозные очи начальства. Черков оказался не в духе. Ворчал Петр Антонович со вкусом, пространно и обстоятельно, вспоминая буквально всю совершенную несправедливость самого сотворения мира — И уже через минуту Титов против воли перестал его слушать, вместо того украдкой разглядывая персидские ковер на стене, а вернее богатую коллекцию холодного оружия, висящего на нем. Натан любил оружие. Без шашки у бедра первые годы в полиции Титов чувствовал себя словно голым, и хотя, за минувшее время, пообвыкся в компании одного только Нагана, все равно скучал. Надежная подруга, служившая на войне верой и правдой, Не раз, спасшая кавалеристу жизнь, осталась дома на попечении сестры. Да и какой он рубака после ранения. Смерть на войне никогда не виделась Титову трагедии, потому что казалась естественной, верной. Что может быть правильнее для офицера, нежели погибнуть, исполняя свой долг? Поэтому об отце, чью жизнь забрала великая война, он хоть и грустил, но сдержанно и светло. Понимал, что тот иначе не мог. И сейчас там, где он находится после смерти, подполковник Илья Титов пребывал в покое и мире. А вот такой смерти, какую приняли две совершенно разные женщины, в последние несколько дней Натан не принимал. Неправильно это. Гадко. И, наверное, именно подобные чувства позволили молодому Корнету, не себя вне армии, после тяжелого ранения смириться с тем, что офицерской карьеры ему не видать, и прижиться на полицейской службе. «Любезный Натан Ильич, я надеюсь, мы с вами друг друга вполне поняли?» подытожил свою ворчливую речь Черков. «Разумеется, Петр Антонович, будет исполнено в кратчайшие сроки», своевременно очнулся от созерцания титов. «Ну и хорошо. Я на вас рассчитываю», кивнул полицмейстер, Задумчиво пожевал губами, побарабанил пальцами по столу, а потом осведомился совсем другим тоном, уже гораздо теплее. — Как там Алечка? — Простите, не понял вопроса. Растерялся поручик. — Что значит «как»? — Как показывает себя в работе. Не тяжело ли ей? — Ей явно интересно. Осторожно подбирая слова, ответил Натан. И как вещевичка она показывает себя безукоризненно. Никогда прежде мне не доводилось работать с такими специалистами. Да и в остальном моя элита Львовна весьма серьезная, умная и достаточно бесстрашная девушка. К знаниям тянется, трупов не боится. «Трупов — Трупов? Охнул Черков, даже приподнялся на месте. — Каких трупов? — Тех самых. Совершенно обескураженной реакцией полицмейстер ответил Натан. Утопленец, о которых мы только что разговаривали. «Вы ее что, к трупам потащили?» — возмутился хозяин кабинета. У Титова вновь возникло странное чувство, словно окружающий мир располагается где-то в стороне, поодаль, и с ним происходят непонятные метаморфозы. В прошлый раз ощущения эти были связаны с некими мистическими проявлениями и странными снами — А сегодня вот Натану было дико и странно смотреть на вроде бы обыкновенного знакомого человека. «А что я, простите, должен был делать с полицейским экспертом-вещевиком?» — нахмурился Титов. «Но она же барышня, а вы к трупам!» — продолжил негодовать Черков, но как-то неуверенно и неубедительно. «Я вас положительно не понимаю, Петр Антонович», — напряженно проговорил поручик. Третьего дня лично вы в этом самом кабинете рекомендовали мне ее как прекрасного специалиста и уверяли, будто ее женский пол не играет роли. Что же я сейчас полностью согласен с этим утверждением? Вещевик Брамс отменный, и голова у нее работает как надо. И что теперь не так? К слову, а почему Брамс до сих пор не привлекали к расследованиям, а нынче вдруг передумали? Черков молчал и столь откровенно демонстрировал раскаяние и чувство вины, что Натан не удержался, решил проявить наглость и воспользоваться моментом. Вдруг да и получится выяснить, что за загадка. «Да Людмила это все», — вздохнул наконец Черков. «Кузина моя, матушка элиты. «Что все?» «Поймите меня правильно, Натан Ильич. Она женщина серьезная и ответственная». Родственница, опять же. Ну да вы видели Алечку, и батюшку у нее, Лев Селиванович, тоже не от мира сего. А живем-то мы тут, на этой самой земле? Вот Людушка и пытается, по своему разумению, так сказать. Пытается что? О семье заботиться, пояснил он. Повода отказать о элите вместе у меня не было. Да и пошла бы она на в отделение, там бы не миндальничали. Вот и взял. Но Людмила просила девочку беречь, мол, перебесится и плюнет на это все, заскучает, обратно в науку свою нырнет. И что переменилось теперь? — Так вы вот приехали, — развел руками Черков с написанным на лице смущением. — И? — вновь уточнил Натану, которого никак не получалось ухватить суть. «Ну вот Людмила и решила, вдруг у вас альчкой что и сладится? Совместная работа, она, знаете ли... Поймите меня правильно, я был против, но Татьяна Павловна моя тоже ее поддержала. Что, теперь домой не возвращаться, что ли?» «Поймите меня правильно, любезный Натан Ильич, и не серчайте», — виновато развел руками полицмейстер, — «и будьте как-то помягче с Алечкой». — Берегите ее вот от такого. — Благодарю за пояснение, — ровно проговорил Натан, поднимаясь с места. — Разрешите идти? — Идите, поручик, — вздохнул Черков, махнув ладонью. Понять у Титова получилось, а вот не серчать не очень. Он покинул кабинет, аккуратно прикрыл за собой дверь, миновал приемную, вышел в коридор. Сделал несколько шагов в нужном направлении и замер на месте, заложив большие пальцы за ремень. С полицмейстером все было ясно и даже не особенно удивительно. Вся наружность как бы говорила о мягкости и покладистости. Он на дух не выносил интриг и весьма трепетно относился к ближайшим родственницам, не в силах им отказать. Но бог с ним самим, а вот и элиту было по-человечески жалко. Титов не сомневался, что Брамс понятия не имеет о том, кто и как пытается устроить ее жизнь, и наверняка очень огорчится, если узнает, что два года ее исподволь контролировали. Для него такое отношение было дикостью. Его собственный отец с пониманием принял неожиданный выбор дочерями призвания, и самому Натану подобное уважение к чужому выбору казалось естественным а еще было неясно, за что он удостоился подобной чести и доверия. Мать Элиты повела себя дурно, но вряд ли она попыталась бы свести дочь с человеком, о котором ничего не знала. Выходила заочно она с Титовым знакома. Откуда? Да к не ходить, Черков разболтал. Может, и личное дело показывал, с него сталось бы. Натан бросил взгляд на дверь в кабинет полицмейстера, И, поморщившись, отказался от идеи вернуться и задать еще несколько вопросов. Довольно уже поговорили. А на новые неприятности нарваться не стоит. Наверняка Черков успел взять себя в руки. Еще некоторое время, постояв на месте, Титов встряхнул оцепенение и направился в двадцать третью комнату, чтобы отдать портреты и некоторые распоряжения. Надо было предупредить городовых, чтобы обращали внимание на старьевщиков, ломбарды и просто людей на улицах. Если одежда обеих убитых ничем особенно не отличалась от вещей прочих горожанок, то саквояж Швии был вещью приметной, сделан на заказ, имел необычный цвет и размер. Натан понял, как правильно поступить с элитой, и от этого на душе вмиг стало спокойнее и легче. Он не будет ни рассказывать что-то Брамс, ни намеренно портить с ней отношения, чтобы только насолить какой-то малознакомой женщине. Пусть все идет дальше ровно так, как шло, и бог над всеми судья. Одно только Титов намеревался сделать. Нарушить напутствие Черкова, беречь Алечку вот от такого. А напротив, в полной мере привлечь Брамс к расследованию и постараться по возможности обучить ее служебным премудростям. Если она поймет, что сыск не для нее, так пусть это будет осознанный выбор, а не обман из лучших побуждений и заботы о благе бедной девочки. В двадцать третьей комнате поручик с удивлением обнаружил, что у уголовного сыска гости. На одном из стульев сидела элегантно одетая молодая женщина в шляпке с поднятой вуалью. Лицо ее было красным и припухшим от недавно пролитых слез. Но общество Элеоноры и остальных действовало ободряюще. Михельсон пристроилась рядом и что-то оживленно обсуждалось с незнакомкой. Над ними на краю стола притулился Валентинов, а с противоположной стороны сидел Адам. На приветствие ушло полминуты. Женщина была представлена как Анна Сергеевна Хрищева. Титов коснулся губами затянутой в перчатку руки, и когда формальности были соблюдены, Михельсон пояснила. «Анну Сергеевну направил к нам городовой. У нее беда случилась. Пропала сестра». «Когда пропала?» — поинтересовался Натан, присаживаясь к столу сбоку. Чигашвили, опомнившись, попытался уступить место начальству, но поручик только махнул рукой. Он внимательно разглядывал Хрищеву и все и с ней понимал, что знает, где именно находится пропавшая сестра. Мужчина положил планшет на колени и отщелкнул застежку, чтобы достать бумаги. «Вчера», — дрогнувшим голосом проговорила посетительница, — «мы с сестрой шьем. Я работаю дома, раскраиваю, собираю все. Лена занимается отделкой. И она же обычно подгоняет по фигуре, поэтому чаще ездит к клиенткам. Мой муж слушает шофером на взлете. Ему удается порой выкроить время, чтобы помочь отвозить наряды» и встречает вечером, если приходится возвращаться поздно. Все небольшое семейство жило в доме на Троицкой, доставшемся Хрищеву от покойных родителей, почти на берегу притока. Со слов Анны Сергеевны, отношения были мирными. Дом просторным, и три человека совсем не мешали друг другу. Вчера вечером Елена отправилась к постоянной клиентке, которая заметно потеряла в весе, и просила ушить несколько новых нарядов. От той швея вышла около восьми вечера, отказавшись от сопровождения. Время еще не позднее, светло, а идти недалеко. К тому же Елена была очень решительной и бойкой девушкой, в отличие от тихой сестры, и ничего не боялась. Когда к полуночи Хрищев вернулся домой со службы, он застал белую от страха и потерянную жену, которая уверяла, что с сестрой случилась беда, Прежде-то она никогда настолько не задерживалась, и уж тем более не сбежала бы никуда без предупреждения. Ночью они вместе с городовым обошли улицы, по которым сестра могла бы направиться домой, обзвонили больницы и опросили подруг. Бедняжку никто не видел. Титов аккуратно записал все, кто, когда, где, имена клиентки, подруг, адреса, место службы супруга Хрищевой, фамилию сестры. Наконец, когда неизбежное стало уже нельзя оттягивать, спросил, показывая портрет. «Скажите, Анна Сергеевна, вы случайно не знакомы вот с этой особой?» «Это же Лена! Откуда у вас эта картинка?» Растерялась она. «Боюсь, у меня для вас дурные вести». Стараясь говорить как можно мягче, осторожно начал Натан, коря себя за неумение подобрать другие, новые слова, а не те, которые были сказаны сотню раз в таких случаях. Отбыл из департамента титов только через час, едва не забыв напоследок озадачить Михельсон поисками извозчика короба с пегой-лошадью. Поручик как раз успевал добраться до Федорки, к оговоренному с элитой сроку, однако из-за раннего подъема чувство было такое, словно день должен уже клониться к вечеру. Разговор с сестрой убитой девушки вымотал Натана до крайности, причем не столько он сам, сколько его неожиданные последствия. Мужчине пришлось обратиться к дару живника и неплохо потрудиться. Анна Сергеевна оказалась беременна, и тяжелые вести произвели на впечатлительную особу сокрушительное воздействие. Титов ей помог, потом совместно с Чагашвили сопроводил несчастную до больницы, благо располагалась-то неподалеку, и оставил на попечении врачей, после чего направился в институт, пребывая в исключительно поганом настроении. Убийцы на следовательском пути Натана попадались разные. Иные из них стоили жалости куда больше, чем жертвы. Другие вовсе вызывали внутреннее одобрение. Закон есть закон, Титов это прекрасно сознавал, как сознавало то, что он и закон есть некая усредненная величина, и ни одно из правил не способно принести справедливость во всех без исключения случаях. Про нынешнего, этого вещевика, Натан уже точно знал, что он сволочь, которую необходимо предать суду как можно скорее. В этом случае Титов готов был лично ратовать за виселицу.